закончила свое дело. Толя приглушенно бронился поблизости. Оттуда несло гнусным запахом. Похоже, он не сильно торопился вставать, но теперь он сидел спокойно, не вертелся и глядел на меня, а сигарета уже дотлела до самого фильтра. Я попытался сжать и разжать пальцы. Левая рука еще что-то могла делать, правая была словно чужая. Сейчас начнется отходняк, кожу станет сжечь и колоть изнутри, а мне еще так много всего предстоит сделать. Колбаса закрехтел, сделал несколько гусиных шажков подальше от своего дерьма и принялся вытирать лопухами задницу». В этот ответственный момент он не смотрел на меня, и я, схватив левой рукой сигарету, поднес тлеющий кончик к узлу на капроновой веревке, опутавшей лодыжки. Секунда. Две. Три. Стоп. Сигарета вернулась на место, и Толя, скорее всего, ничего не заметил. Я выплюнул тлеющий фильтр. Во рту было горько, Руки колола, колбаса поднялся, подтянул штаны и не спеша приблизился. «Но где же он там?» — пробормотал он про себя. «Пора бы уже подъехать!» Прошло минуты три, прежде чем руки пришли в более-менее приличную форму. Я пошевелил ногами. Они все еще были спутаны, но теперь развязать их не составит труда. Если бы только этот хмырь еще хоть разок на что-нибудь отвлекся. Но Толя не собирался отвлекаться, он делал свое дело. Время от времени у него звонил мобильный телефон, но он, толком никого не слушая, уверял, что очень-очень занят» прохаживаясь туда-сюда метрах в трех от меня. Колбаса то и дело поглядывал то на часы, то на меня. Но вот он полез в карман за сигаретами, вытащил пачку. Хотел вытряхнуть сигарету, но выронил две последние на землю, выругался. — У тебя курева есть? — спросил он. — Да уж, такому крутому парню... Западло поднимать сигареты с земли. Даже на глазах у смертника. «В бардачке», — сказал я. «И мне возьми». Толя хрюкнул и полез в салон машины. Теперь я мог освободить и ноги. Ну, все. Теперь, как говорится, пан или пропан. Мой стражник и потенциальный убийца захлопнул дверцу Скайнлайна, подошел ко мне и подал сигарету, чтобы я поймал ее зубами. Привычное уже дело. Потом протянул зажигалку, щелкнул ею, и уж не знаю, что он успел подумать, когда крепко связанный лох вдруг, дико взревев, вскочил и вцепился ему в горло. Толя захрипел, стал бешено отбиваться. Несколько раз он попал мне по лицу, один раз по голове, прямо по темени, куда сегодня уже дважды прилетало. А когда мы повалились на землю, колбаса ловко двинул коленом меня между ног, а потом, повинуясь инстинкту самосохранения, начал отдирать мои пальцы от своей шеи. Но уж не знаю, была ли на свете сила, какая смогла бы оторвать меня сейчас от горла этого подонка, зверски убившего сегодня любящую меня женщину. Даже когда, спохватившись, Толя достал нож и слабеющей рукой, но чувствительно резанул меня по ребрам. Я не стал отнимать рук, чтобы отбить оружие, на которое моему штурману в эти секунды было глубоко плевать. Я давил и давил, и лишь когда на брючном ремне моего врага запищал пейджер, понял, что колбаса лежит навзничь и не шевелится, глаза выпучены, Язык вывален, но в руке он все еще крепко держит нож в икидуху с окровавленным лезвием.